«Не ходи сюда, я переодеваюсь!» — крикнула она через открытую дверь. «Значит так, сейчас выпьем чаю, жрать все равно нечего, и я мылю в редакцию. Попробую выяснить, что за фрукт этот твой КСПшник. Точнее, уже сухофрукт. Потому что после встречи с обреками живого больш... большого сусо он вряд ли остался в лоне живой природы. А ты, историк, сиди тихо, шевели мозгами. Может, еще что-нибудь из письма выудишь. В холодильнике полный дзен...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 Не историк это понятно, ученый не стал бы красть и подсылать убийц Ну, а кроме того, ученый знал бы, что библиотека Ивана Грозного давно разоблаченный вымысел, не говоря уж о том, что послание фон Дорна составлено 100 годами позже. Это бандит, человек из русской мафии, и это пока все, что можно о нем сказать. Дальше углубляться не стоит, иначе можно прийти к ошибочным выводам. Слишком малой информации».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 Тут явно мог обнаружиться какой-нибудь след. Возможно, речь идет о библиотеке самого Матфеева, известного книжника. Считается, что после падения всемогущего министра она была разворована. А вдруг боярин успел ее припрятать? И служилый иноземец Корнелиус об этом знал. Вот это была бы сенсация. Эх, не до сенсаций. Живым бы отсюда выбраться. Фондорин заставил себя вернуться к безжалостной реальности. Возможно, русские мафиози, разыскивающие Либерею, прочли полный текст письма, поняли, что по такой инструкции клада не найдешь, и решили отпустить английского историкова Суаяси. Возможно, но не факт. Нужно подождать, не выяснить ли чего вездесущая Алтын Мамаева. В любом случае, немедленно на самолеты в Лондон. К чертовой бабушке эту историческую родину с ее криминальными интригами головоломными загадками. Правильность решения сомнений не вызывала, и Николас решил дать перетруженной голове отдых. Чем бы убить время? Для начала неплохо бы привести в маломальский пристойный вид одежду. Он кое-как отчистил пятна на брюках и пиджаке, застирал и посушил над газом воротник и манжеты рубашки, потом пришил надорванный рукав и залатал дыру на коленке. Неход кутюр но, по крайней мере, милиция на улицу за бомжа не примет. Так, чем заняться теперь? Фондорин посмотрел на царивший в квартире бедлам, и ему пришла в голову отличная идея — отблагодарить хозяйку за гостеприимство. Магистр разделся до трусов, вооружился тряпкой и, насвистывая, принялся приводить логово Алтын-Мамаевой в порядок. Помыл полы, отдравил раковины, вытер пыль — на мыть не стал, помятое о предостереежении. Маловероятно, что на соседней крыше затаился убийца со снайперской винтовкой, но, как говорится, береженного Бог бережет.